Работа шла полным ходом, но вода в трюме поднималась всё выше. Было очевидно, что корабль затонет, и хотя буря начинала понемногу стихать, однако нечего было и надеяться, что он сможет продержаться на воде, покуда мы войдём в гавань. И капитан продолжал полить из пушек, взывая о помощи. Наконец, одно лёгкое суđёнышко, стоявшее впереди нас, отважилась спустить шлюпку, чтобы подать нам помощь. Подвергаясь немалой опасности, шлюпка приблизилась к нам, но ни мы не могли добраться до неё, ни шлюпка не могла причалить к нашему кораблю, хотя люди кричали изо всех сил, рискуя своей жизнью ради спасения нашей. Наконец, наши матросы бросили им с кормы канат с буйком,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 И добрались до земли только пройдя у Интертонский маяк, там, где между Интертоном и Кромером береговая линия изгибается к западу, и где поэтому её выступы немного умеряли силу ветра. Здесь мы пристали, и с великим трудом, но всё-таки благополучно, выбравшись на сушу, пошли пешком в Ярмут, где нас, как потерпевших крушение, встретили с большим участием.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 как в евангельской притче заколол бы для меня откормленного тельца но он узнал о моём спасении лишь много времени спустя после того, как до него дошла весть, что судно, на котором я вышел из гуля, погибло на Ярмудском рейде. Но моя злая судьба толкала меня все на тот же гибельный путь с упорством, которому невозможно было противиться. Ведь хотя в моей душе неоднократно раздавался трезвый голос рассудка, звавший меня вернуться домой, у меня не хватило для этого сил. Не знаю, как это назвать, и не стану настаивать, что какое-то тупое. даные веления всесильного рока побуждают нас быть орудием собственной гибели, даже когда мы видим её перед собой и бросаемся к ней навстречу с открытыми глазами, но несомненно, но несомненно, что только моя злосчастная судьба, которую я был не в силах избежать, заставила меня пойти на перекор трезвым доводам и внушениям лучшей части моего существа, и пренебречь двумя столь наглядными уроками, которые я получил при первой же попытке вступить на новый путь. Сын нашего судохозяина, мой приятель, помогший мне укрепиться в пагубном решении, присмирел теперь больше меня. В первый раз, как он заговорил со мной в ярмате, что случилось только через 2 или 3 дня, так как в этом городе мы все жили поruzень. Я заметил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 Никогда в жизни даже за 1000 фунтов не соглашусь я плыть на одном судне с тобой. Конечно, всё это было сказано в сердцах человеком и без того уже огорчённым своей потерей, и в пылу гнева он зашёл дальше, чем следовало. Однако потом он говорил со мной спокойно и весьма серьезно, убеждал меня не искушать на свою погибель провидения и воротиться к отцу, ибо во всем случившемся я должен видеть перст Божий». «Ах, молодой человек», — сказал он в заключении, — «если вы не вернетесь домой...» Твердите мне повсюду, куда бы вы ни отправились, вас будут преследовать только несчастья и неудачи, пока не сбудутся слова вашего отца. Скорее после того, мы расстались, мне нечего было возразить ему, и больше я его не видел. Куда он уехал из Ярмута, не знаю. У меня же было немного денег, и я отправился в Лондон по суше. И в Лондоне, и по пути туда, мне не раз приходилось выдерживать борьбу с собой относительно того, какой руть жизни мне избрать, и воротиться ли домой, или снова отправиться в плавание. Что касается возвращения в родительский дом, то стыд заглушал самые веские доводы моего разума. Мне представлялось, что я не могла, как надо мной будут смеяться соседи, и как мне будет стыдно взглянуть не только на отца и мать, но и на всех наших знакомых. С тех пор я часто замечал, сколь нелогична и непоследовательна человеческая природа, особенно в молодости. Отвергая соображение, которым следовало бы руководствоваться в подобных случаях, люди не стыдятся греха, стыдятся раскаяния. не стыдятся поступков, за которые их по справедливости должно назвать безумцами, а стыдятся образумиться и жить почтенной и разумной жизнью.